глава восьмая. Мы проехали около ста километров, держась приграничного района, чтобы в случае возобновления погони можно было уйти в горы, тянущиеся по правую руку. Я сканировал округу, периодически выпуская на разведку искорку. Толком ничего не нашел, только снова получил предупреждение о необходимости пополнить заряд. С разрешения Алиса выгреб все, что было в рюкзаке, и буквально закутался в свой энергетический гамак. «Где здесь можно подзарядиться?» Обратился я к Алисе, которая полностью сосредоточилась на управлении транспортником. «Экспедиции же торчат тут неделями». «Есть официальные зарядные станции Ада. Может, видел большой ангар с изображением пауэрбанка в городе?» «Да, проезжал мимо». «Вот что-то подобное есть и в местах раскопок. Только, конечно, сильно меньше». «Для нас это не вариант. От официалов только что скрылись». Алиса ненадолго замолчала. Еще есть так называемые временки помощи» — небольшие бункеры, оставленные тут самыми первыми археологами со стандартным набором инструментов и зарядников. Эдкая «скорая помощь» в мерзлоте. Как их найти? В том-то и дело, что никакой нормальной карты нет. Совсем старые бункеры уже подчистую выгребли, а пополняют далеко не каждый раз. Основами как повезет. Например, экспедиция закончила раскопки и решила оставить уже ненужные аккумуляторы или инструменты во временке Это в случае, если что-то осталось, а если нет, так нет. Как ты понимаешь, никто специально не колесит по сектору, пополняя запасы батареи в пустых бункерах. Нам бы не помешало такое найти, или хотя бы просто пустой бункер, чтобы остаться там на ночь. Я заметил, что внутри помещения расход хоть на полпроцента, но меньше. Может, нам повезет. Задумчиво проговорила Алиса и переключила скорость на коробке передач. «Так, а что ты говорила про адаптацию?» «Режим такой есть у оригиналов. Функции некоторые урезаны, но расход ощутимо снижается. Посмотри в разделе «Оптимизация батареи».» Я кивнул с таким видом, будто знал, где этот раздел искать. На самом деле я его видел, когда с Татьяной пробирался на станцию и глушил активные навыки. И еще пару раз мелькало что-то в системных уведомлениях но серьезно я там не копался. Отключал все и в полоанабиозе на автопилоте мчал вперед. А оказывается, что крутить и вертеть систему можно было по-разному. Век живи, век своего ориджа изучай, как говорится. Я кликнул на иконку с символом, который Искорка перевела как «Режим энергосбережения». Система тут же попросила меня еще раз подтвердить этот выбор. Прямо как наша печка-разогревайка на 37-й. Одогрею быстро, но будет не полезно. Здесь примерно то же самое. Я подтвердил действие. На экране замигала голубая фигурка Ориджа, на которой стали постепенно затемняться некоторые участки. Весь процесс сопровождался оповещением об отключении функций. Выходило примерно так: "Скаутган у тебя по-прежнему есть, но системы снайперского огня больше нет. Цель всё сам" Клинок есть, но в зале я, похоже, не зря начал тренироваться. Скрипты и автоматические комбо отключились. Ведьмачье чутье стало не таким разноцветным и теперь просто показывало энергетические слои, не обозначая их принадлежность тем или иным объектам. Сканер перестал бить на 360 градусов и работал только на фокусировку. Куда смотрю, там и сканирует. Минус рывок, минус двойник. «Итак, по мелочи, практически в каждом аспекте, как эконом-режим на автомобиле. Ехать можешь, даже разогнаться получится, но не сразу. В общем, оридж у тебя, конечно, есть, но лучше справляйся сам». «Капец неудобно, но зато спортивно». «А монстры?» — снова обернулся я к Алисе. «Кого ты тут встречала?» «Всякую мелочь», — отмахнулась она. «В прямом смысле слова «мелочь» — тощие, вертлявые». «Негде им здесь разжиреть!» «И всё?» «Мне, как то понимаешь, и таких было достаточно. Но читала что здесь обитают и крупные, и опасные, и даже особо не изученные. Но, видимо, они не привыкли к тому, что сектор превратился в проходной двор. Поэтому скрываются». «Будем охотиться на мелочь», — сказал я и включил ведьмачье чутьё, которое тут же сожрало у меня три процента заряда. «Так, ладно, обойдёмся без спецэффектов». Дотянулся до навигатора пикапа и начал масштабировать, рассматривая окрестности. Далеко впереди заметил значок старого, неактивного сейчас, лагеря археологов, где притаилась заброшенная времянка. Я ткнул в экран и предложил Алисе начать искать место для ночевки. Пикап проехал прямо еще километр, а затем свернул направо, на широкую каменистую дорогу. «Нас начало хорошенько трясти». Летевшие из-под колес твердые ледяные комья ударялись в крылья колес и дно пикапа, сопровождая поездку громким стуком. Через 30 километров в такой наждачке мы заехали на небольшой холм, а потом спустились в долину. Под выступом невысокой, раскуроченной раскопками скалы, стоял заветный бункер, бывший прицеп от автодома, расписанный иероглифами. Я выскочил из пикапа и наскоро осмотрел корпус. Убедился, что целый. Правда, вместо колёс — каменная платформа. Дверь вагончика оказалась закрытой, но замок выглядел простым. Только я примерился, чтобы взломать его, как меня окликнула Алиса. «Постой! Если это временка помощи, то ключ где-то поблизости. Их запирают от монстров, но не от людей!» Алиса заглушила мотор пикапа, подошла ко мне и дотянулась до ниши над дверью. Достала оттуда плоскую коробочку, внутри которой лежал обычный ключ в виде карточки, приложила её к двери услышался едва слышный щелчок девушка открыла дверь и зашла внутрь я последовал за ней вагончик в качестве удобств мог предложить путешественникам разве что остатки почти полностью заиндевевшего дивана и такую же убитую мерзлотой тумбочку на полу рядом с тумбочкой оставили ремкомплект с инструментами и старый аккумулятор заряженный на 68% судя по той скорости с которой здесь возобновляется батарея здесь уже недели 3 никого не было Я замаскировал пикап, подключил рюкзак к аккумулятору, заодно пристроив к нему искорку, растянул свой гамак и обсудил с Алисой планы на завтра. На ночевку мы решили остаться здесь. «Вы покидаете центр управления Буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут, но это не точно». Я вышел из синхронизации и, выпив две бутылки молекулярки, отправился в спортзал. Хотелось, конечно, не только пить, но и есть. Свалившаяся на меня с неба пицца тут же всплыла в памяти. Кажется, на 37-й были запасы чего-то подобного. Только пришлось признать, что идея оттачивать мастерство владения мечом, пусть пока и световым, на полный желудок была не очень удачной. Поэтому я даже не стал заглядывать на кухню, где, судя по звукам, как раз собралась вся команда. Переоделся, приглушил в зале свет и запустил голограммы. Посылка Дэша приехала довольно быстро, и вот я уже третий вечер худо-бедно постигал азы. Восемь миниатюрных проекторов расположились по кругу на полу, и еще четыре — на потолке. В руке зажал контролер, а на тело натянул специальный костюм а гидрик с датчиками. Они били током в случае условного попадания. Как и всегда при входе, система напомнила мне, что цель тренировок — это формирование полноценной личности и твердого характера. Закаляем не только тело, но и волю. Начал я с короткой медитации, после которой в моей руке появился световой меч, а передо мной возникла голограмма соперника. Выбрал в качестве противника образ самурая. За прошедшие несколько тренировок он уже оставил на моем теле пару ожогов, чем очень расстроил Татьяну и Роберта. Они спелись на почве новомодных медикаментов и чудодейственных средств, поэтому моментально снабдили меня каким-то суперпластырем. В этот раз следовало отдать Бобу должное. Ожог прошел быстро, как, впрочем, и чувство сытости после его еды. Сегодня я отрабатывал позу готовности к нанесению удара и защиту стойками. Основные стойки с мечом и щитом хорошо воспринимались телом. Движения в них были естественными. Основной принцип, который транслировала мне система — угрожать всему телу противника, одновременно защищая свое. И снова этот проклятый баланс. Он пока что мне нелегко давался. Стойка должна была иметь энергию, силу и свободно позволять мгновенное действие, но не должна быть неудобной или напряженной, или стеснять движение. Именно от моей подвижности зависела и координация, и точность, и скорость. Стойка. «Фундамент, на котором мы сражаемся и применяем приемы». Оповестила меня система, и, как бы в подтверждение ее слов, мой противник занял высокую стойку, в которой он мог с одинаковой легкостью нанести удар мечом вертикально, диагонально или горизонтально. Я тоже удерживал оружие в позиции готовности. Рука под 45 градусов, выше лба, так, чтобы навершие находилось в поле периферийного зрения. Лезвие было направлено вертикально вверх. «Эфес нацелен на противника». Моя рука была готова ударить, но при этом я попытался поймать это ощущение между напряжением и расслабленностью. «Спотел на третьей минуте. А это мы еще драться не начали». Выставил ногу со стороны щита и удостоверился, что бедра свободно поворачиваются. Из этой позиции сделал маневр, шагнул с правой ноги и занес клинок назад, чтобы добавить удару мощности проходящий шаг с целью приумножить силу работать ногами кстати помогал боксерский опыт я был устойчив но при этом легок и мог обеспечить себе максимальную быстроту отсюда уже просто поднял меч плечом и нанес рубящий удар который тут же снизу блокировал щит моего соперника а дальше уже мне прилетело сбоку еле успел увернуться снова помогла быстрота ног и корпуса В следующий раз увернуться я не успел И в следующий тоже. Потом два раунда осталось за мной. А потом последовала серия поражений, как в этом упражнении, так и в следующих. Была шальная мысль снизить сложность, но вместо этого я, наоборот, ее увеличил, создав одновременно двух противников. Мне нужен результат. Что-то конкретное и действенное. Рекорды по твердости духа и сознания отложим на потом. Практически не чувствуя половину тела, через три часа я остановил симуляцию и вылез из зала. «Теперь-то точно можно поесть!» На кухне сидела только Эбби. Что-то чертила в своей тач-панели, время от времени попивая чай из большой дымящейся кружки. «Ты с каждым разом появляешься из операторской все более помятым». Не приминула она прокомментировать мой внешний вид. «Что там с тобой кресло делает?» «Я уже из зала!» пропыхтел я и поставил разогреваться пиццу. «Там меня учат владеть мечом!» «Хорошо, что пока не придумали симуляции с настоящим оружием, а то бы мы тебя уже не досчитались!» Эбби допила свой чай и, пожелав мне спокойной ночи, удалилась в свою комнату. Первое, что я сделал утром, проверил криминальные сводки и списки разыскиваемых преступников «Авангарда». «Нас с Алисой все же терзало опасение, что Адские могут пойти официальным путем и объявить нас в розыск». «Я ж говорил, что чисто!» — сказал Роберт, который тоже подключился к проверке официальной информации. «Не будут они авангард привлекать, но лучше бы привлекли». «Это почему?» Тогда бы был шанс на нормальное разбирательство, а так просто закопают вас в снегах далекого сектора, предварительно разобрав на запчасти, и скажут, что сами потерялись. Если не найдем нормальной подзарядки, то так и так потеряемся. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Я подключился к Ориджу ровно в половине восьмого, как мы и договорились с Алисой накануне. Наш рюкзак был заряжен на четверть. При этом любезно оставленный археологами аккумулятор сдох окончательно. Система Ориджа отчиталась о 85% уровня заряда. «Попробуем найти еще одну времянку?» — спросила Алиса, увидев, что я, наконец, разобрался с собственной системой. «Нет, попробуем поохотиться», — коротко ответил я и вышел из времянки. Искорка в режиме экономии уменьшила свой радиосканирование, но, тем не менее, дрон функционировал. Я отдал ему команду искать монстров, а мы загрузились в пикап и выехали из низины. Пространство вокруг утопало в серых облаках, которые наползали на темный камень скал и почти сливались с грязно-белым снегом в предгорье. Еле заметный оранжевый маркер мелькнул впереди пикапа и скрылся среди заснеженных камней. Я активировал скаутган, и впервые за все время управление Ориджем почувствовал его реальный вес. Алиса остановилась. Дальше только пешком. Открыв дверь, я спрыгнул с подножки джипа. «За мной! Быстрее! А то успеть смыться!» — скомандовал я Алисе. Девушка припарковалась, заглушила мотор и присоединилась ко мне. Мы пошли по следу, который то появлялся, то снова исчезал занырнул куда-то под землю, а потом взвился вверх почти перед самым моим визором тварь двигалась где-то поблизости я еще ускорился, заставив систему снова включиться в подсчет растраченных единиц энергии наконец впереди мелькнуло пятнистое тельце покрытое чешуей почувствовав погоню монстр побежал быстрее, а затем юркнул в проделанную в земле нору однако через минуту я снова увидел зверька на поверхности остановился и навел скаутган на то место где по моим расчетам монстр должен был появиться в следующий раз раз два три начал я отсчитывать про себя полностью сосредоточился на цели на счете пять существо снова вынырнуло на поверхность где его и настигла пуля из скаутгана не просто настигла а как того хомяка разнесла в клочья я подобрал раскуроченную тушку крыса Даже не дальний родственник ледяного хорька, а его бедный и голодный родственник размером со среднюю таксу, но весь какой-то ободранный и облезший. Смерзшийся мех отдельными патлами пробивался через пятнистую шкуру. Большими у грызуна были только уши и зубы. Слезы, а не добыча. Система оповестила о пополнении запаса энергии на полпроцента. А за время погоня за этой мелочью я потратил два. Пока выходило затратно и невыгодно. Ещё и чувство экономии дурацкое. Словно в старой жизни, когда уже лампочка у бака горит, но ты смотришь не на спидометр, а на расход топлива в моменте. Услышав выстрел справа от себя, Алиса тоже кого-то выследила. «Пополнение на три с половиной процента!» — оповестила она о своих успехах. «Чёрт!» Я не учёл, что сама по себе активация скаутгана тоже отбирает силы. Ладно, из экономного охотника переходим в режим пещерного. Отключим вообще все сканеры, оставим только зрение, слух и цифровой нюх. Вместо скаутгана достал арбалет-гарпун и зарядил в него болты попроще. Осталось только чёрные полоски под визорами пальцами нарисовать и шкуру первого зверька на голову нацепить. И совсем огонь будет! Замер, осмотрелся. Услышал, как кто-то скребется под камнями. Опять мелочь, но вроде даже несколько. вскинул арбалет, махнул Алисе и пошел по следам потенциальных пальчиковых батареек. Гонялись мы за ними по холмам, залезали в расщелины, доставали практически из-под земли. Через час такой охоты я даже успел привыкнуть к новому функционированию своих навыков. Их использование просто требовало большей сосредоточенности и внимания. Так, если раньше у тебя было 100 попыток и бесконечное количество жизней, то теперь всё это сократилось до 10 Мелкие монстры помогли нам сохранить полный заряд и добавить ещё 20 процентов батареям в рюкзаке. Прикончив последнюю крысу, я спустился с холма и тут увидел уже знакомый мне хаммер, пересекающий долину с запада на восток. Рухнул за ближайший камень и сделал Лалисе знак пригнуться. «Далековато ребята забрались». «Значит, не оставили попыток нас выследить». Дождавшись, когда джип исчезнет из виду, я снова вышел на тропинку. След. Физический след, оставленный огромной лапищей, белел прямо под моими ногами. Я поднял голову и осмотрелся. Взгляд уперся в небольшую площадку, окруженную острыми камнями. С того места, откуда я смотрел, это было похоже на нижнюю челюсть огромного ящера. Переглянувшись, мы с Алисой бесшумно двинулись вперед. Зубы камни окружали внушительного размера нору, в которой валялись обглоданные, обветренные и уже вмерзшие в землю кости мелких монстров. Я обошел естественное ограждение по кругу и нашел еще следы огромных лап, ведущие в горы. Мы пошли туда же. Вскоре оказались рядом с группой глубоких квадратных площадок, где когда-то велись раскопки. Внутри одной ямы обнаружилась половина обледеневшего инженерного клона, а в другой — скелет огромной ящерицы. «Здесь проводились раскопки», — сказала Алиса, поднимая с земли мини-молоток из Астериуса и осматривая площадку. «Знаю даже кто, но они так ничего и не нашли». «Они просто не там смотрели». Я наклонился над ямой и посветил фонарем на полустертые символы, загоревшиеся на каменистом дне.